Рассказ о Масруре и Ибн Аль-Кариби. Ночи 399-401. Рассказывает, что повелитель правоверных Харун Ар-Рашид однажды ночью испытывал сильное беспокойство. И сказал он своему визирю Джафару Ибн Яхи Бармакиду, «Я сегодня ночью не сплю, и моя грудь стеснилась, и я не знаю, что делать». А его евнух Масрур стоял перед ним, и он засмеялся, и халиф спросил его, «Чему ты смеешься?» «Смеешься ли ты из презрения ко мне, или потому что ты одержимый?» И Масрур отвечал, «О, повелитель правоверных!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Четырехсотая ночь Когда же настала ночь, дополняющая до четырехсот, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Харун Ар-Рашид спросил Масрура-меченосца, «Смеешься ли ты из презрения ко мне или потому, что ты одержим?» И Масрур отвечал, «Нет, клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, клянусь своей близостью к господину посланных, я сделал это не по своей воле. Я вышел вчера из дворца пройтись и дошел до берега реки Тигра и увидел, что собрался народ. Я остановился и увидел человека, который смешил людей, и зовут его Ибн Аль-Кариби». И теперь я вспомнил его слова, и меня одолел смех. — И я прошу у тебя прощения, о повелитель правоверных. Ко мне его сию же минуту воскликнул халиф. И Масрур поспешно вышел и пришел к Ибн Аль-Кариби и сказал ему, — Отвечай повелителю правоверных. — Слушаю и повинуюсь, — ответил Ибн Аль-Кариби, и Масрур сказал ему, — Но с условием, когда ты придешь к халифу, и он пожалует тебе что-нибудь, то четверть из этого будет твое, а остальное — мое. — Нет тебе половины и мне половины, — сказал Ибн Аль-Кариби, но Масрур отвечал нет. И тогда Ибн Аль-Кариби сказал, «Тебе будет две трети, а мне треть». И Масрур согласился на это после больших колебаний, а затем Ибн Аль-Кариби вышел с ним, и, придя к повелителю правоверных, он приветствовал его, как приветствует халифов, и встал перед ним. И повелитель правоверных сказал ему, «Если ты меня не рассмешишь, я ударю тебя этим мешком три раза». Тогда Ибн Аль-Кариби сказал про себя, «А что может быть от трех ударов этим мешком, если даже удары бича меня не терзают?» А он думал, что мешок пустой. И затем он повел речи, которые могут рассмешить разгневанного, и стал рассказывать всякие смешные вещи. Но повелитель правоверных не засмеялся и не улыбнулся. И тогда Ибналь-Кариби удивился и почувствовал тоску, и испугался. А повелитель правоверных сказал ему, «Теперь ты заслужил удары». И он взял мешок и ударил Ибн-аль-Кариби один раз, а в мешке было четыре галыша, и каждый галыш весил два ритля. И удар пришелся ему по шее, и он закричал великим криком и вспомнил об условии, которое было у него с Масруром, и сказал «Прости, о повелитель правоверных, выслушай от меня два слова. Говори, что пришло тебе на ум», — молвил халиф. И Ибн-аль-Кариби сказал «Масрур поставил мне условия». И я сговорился с ним о том, что из милости, которая достанется мне от повелителя правоверных, треть будет мне, а ему две трети. И он согласился на это только после больших страданий. А ты не наградил меня ничем, кроме ударов. И этот удар — моя доля, а два остальных — удара его доля. Я уже получил свою долю, а он, вон он стоит, о, повелитель правоверных, дай ему его долю. И когда повелитель правоверных услышал его слова, он так рассмеялся, что упал навзничь и, призвав Масрура, ударил его один раз. И Масрур закричал и сказал, «О, повелитель правоверных, довольна с меня одной трети, отдай ему две трети!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Четыреста первая ночь Когда же настала четыреста первая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Масрур сказал, о повелитель правоверных Довольно с меня одной трети, отдай ему две трети. И халиф стал смеяться над ними и дал каждому по тысяче динаров. И они ушли, радуясь тому, что пожаловал им халиф.